ненасытная пасть искусства, вот что передо мной. Плотоядная глотка. Примы, премьеры, солисты, к о р и ф е и к а р д е балет. Все сгинут, останутся только воплощения. Что такое балет? Как вы думаете? Партитура, рисунок танца и хореографический текст? С подробным описанием каждой позы и каждого жеста, ха, все это не более, чем стопка макулаторы. И жалкие к р и в л я н и я пятого лебедя в заднем ряду не танец, а только подергивание мышц. Вы когда-нибудь чувствовали, глядя на сцену, как по спине ползут мурашки? Забывали дышать, ощущая каждое движение танцора как свое собственное? Это вы несёте с ь в и х р е м в тур Анлер. Вы в з м ы в а е т е над сценой в немыслимом баллоне. Кажется, будто вы проспали весь спектакль, но сон был волшебным. Вас окутывает приятная усталость. Большинству недано почувствовать ничего подобного, но если с вами случалось такое, значит вы действительно видели балет. И на ваших глазах билось в огонье живое воплощение искусства. Сложнейшие партии, после которых заскрузлые о от пота и крови вкладки в пуанты не отодрать от кожи. Суть а г о н и я Но в ней-то оно и живет. Искусство живет лишь два часа, пока идет спектакль. Потом опускается занавес и стихают последние аплодисменты, знаменуя его смерть. Последние зрители еще топчутся в ложах. А по залу уже расползается тошнотворно сладкий запах тлена. Обонятельное после вкусия б о л и Сцена пропитана потом, который перебивает этот смрад. Но если спуститься в опустевший зал, дыхание перехватывает, кажется, будто находишься в могиле. Теперь так и есть. Они боятся обрушений. Издание театра оцеплено, но я прихожу каждый день. Здесь очень холодно. Гулкие отзвуки шагов в пустынном зале стихают не сразу, как будто кто-то крадется по моим следам. Я замираю и вдыхаю плесневелую сладость, которая разом сгущается вокруг. Тот, кто ходит за мной, теперь я знаю, кто ты.